Утро встретило сюрпризом. Хотя, наверное, даже двумя сюрпризами, потому как студент, ломившийся в дверь с упорством бешеного слона, разбудил нас раньше обычного. А это означало, что мы могли бы успеть на завтрак перед началом занятий. Чем не сюрприз? Поскольку Ив показываться кому бы ни на глаза не при полном параде отказалась, а Бонифаци бросил из ванной, чтобы мы уже впустили этого бизона, эволюция, однако, пришлось к двери тащиться именно мне. Я-то жениха не ищу и с любимым матрасом не обнимаюсь. За дверью обнаружился... Нет, не слон и не бизон, а щуплый паренек, весь состоящий из острых углов. Я даже подумала, что грохотал он, наверное, больше не дверью, а собственными костями. «Ты, Анжелик Самойлова?» Спросил парень, просверлив меня таким хмурым взглядом, будто это я ломилась в его дверь с утра пораньше. «Я?» — ответила я с не менее мрачным видом, рассматривая незваного визитера. «Тебя к ректору вызывают». Буркнул он и, повернувшись ко мне спиной, уже на ходу добавил. «Прямо сейчас». «Эй, а куда мне идти?» в бездну к демонам ползучим. Донеслось до меня еле слышное бормотание. «Понятно, ты тоже не выспался», сухо констатировала я, захлопывая дверь. «И что ректору могло от меня понадобиться? Может, отчислить решил из этого дурдома? Мол, я слишком обыкновенная для толпы попаданцев, принцев и прочих выдающихся личностей». К счастью, Ивина знала, где находится кабинет ректора. Поэтому спустя полчаса я брела в его поисках, следуя указаниям нимфы. На этот раз обошлось без приключений. Никто на меня не напал, не толкнул и даже не дал смертоубийственный совет. Довольно быстро в череде коридоров я отыскала нужный мне, добралась до двери с табличкой "Августий Слаерский, ректор Академии», постучала, дождалась ответа и вошла. Кабинет ректора оказался просторным помещением с широким почти во всю стену окном. Недаром находился в отдельной башенке. Выдержанный в серых и светло-коричневых тонах, он был обставлен красивой винтажной мебелью, украшенной затейливой резьбой. Вдоль одной стены стояли книжные шкафы, заполненные толстенными фолиантами. Прямо напротив двери перед окном располагался массивный письменный стол, а сбоку от стола небольшая тумба с деревянной жердочкой, на которой топтался попугай. Обыкновенный такой красно-желтой расцветки. За столом сидел уже знакомый мне по вступительному экзамену синеволосый мужчина. «Анжелика, ты пришла», — отложив в сторону кипу бумаг с улыбкой проговорил ректор. «Я уж думал, с тобой опять что-нибудь случилось». Ага, Бонифаций, не желавший вылезать из ванной комнаты. «Я хотел...» «Плохой студент, плохой студент!» Неожиданно загласил попугай. «Покусаю, выпатрушу!» Я вздрогнула и покосилась на попугая. Кажется, в его глазе, уставившемся в мою сторону, мелькнул красный огонек. «Не обращай внимания, Лика!» «Я держу его здесь для устрашения провинившихся студентов», пояснил мужчина, бросив на попугая предостерегающий взгляд после чего снова повернулся ко мне. «Я хотел поговорить с тобой о случившемся вчера на занятии». «Плохой студент. Глаза выколю, ногти вырву». Снова заорал попугай, хлопая крыльями и переставляя лапки с приличными такими коготками. Я отодвинулась бок подальше от чокнутой птицы. Уж не знаю насчет вырывания ногтей, а глаза выколоть вполне может. «Вульфик, пожалуйста, успокойся», — увещевающим тоном проговорил Августис Лаэрский. Анжелика у нас дисциплину не нарушала, ее не нужно пугать. Да, стыдно как-то бояться попугая, даже такого кровожадного. Лика, на вступительном испытании ты показала, что умеешь ставить средней сложности магическую защиту, продолжил ректор. Поэтому мы решили, что ты можешь практиковаться на занятиях. Но, как выяснилось, это все равно слишком опасно. Твой противник использовал заклинание, защита от которого должна быть на порядок выше той, которой ты на данный момент владеешь. Поскольку способности твои до сих пор еще не проявились, а некоторым, возможно, захочется покрасоваться и показать какое-нибудь сложное атакующее заклинание, как это и сделал твой противник, мы решили временно отстранить тебя от занятий. «Как отстранить?» – растерялась я. «Временно», – повторился неволосый сочувственно. «Понимаю, тебе хочется постигать магию, но мы не можем рисковать своими студентами». «Студентами, конечно, скорее уж избранными». Они, как выяснилось, вид вымирающий. «Это ненадолго», — поспешил добавить ректор, глядя на меня с какой-то настороженностью. «Видимо, ожидал, будто я ударюсь в истерику и начну умолять отпустить меня на занятия, чтобы была возможность скорее совершить истинный подвиг избранной. Ты можешь читать учебники и пытаться пробудить магические способности посредством медитации, а также с помощью повышения дисциплины ума. Как только магия проснется, снова будешь ходить на занятия. Что ж, отстранение от занятий – это хорошо. Не придется думать, как выжить на парах. Но упоминание дисциплины разума и медитации навело на мысли еще об одной проблеме. Не столь глобальный, зато весьма существенный, именуемый «непослушный чудо-шкаф». Надо бы научиться с ним управляться, раз уж все равно полгода придется здесь торчать. «Разорву! Перев в попу запихаю!» В очередной раз заголосил попугайся своего насеста. У меня аж челюсть отвисла от таких ругательств. Вольфик, я же предупреждал, Лика послушная студентка. Она мне не нравится, от нее плохо пахнет, врагом пахнет. Попугай неожиданно зарычал, и в его клюве я с удивлением заметила острые клыки. Ну лети тогда, прогуляйся, предложил и раздраженно махнув в сторону окна. Попугай встрепенулся, забавно нахохлившись, расправил крылья и действительно устремился к окну. Но вместо того, чтобы красочно впечататься в стекло, внезапно замерцал и, превратившись в размытую кляксу, просочился сквозь преграду. Уже на улице вновь приобрел прежнюю форму и направился куда-то в сторону видневшихся стен общежития. «Каким врагом?» – ошалело, переспросила я, глядя вслед странной птицы. «Да мало ли у фьюфьюеров врагов в естественной среде обитания!» Они плохо уживаются с оборотнями, дико боятся драконов, потому как нравятся тем в качестве деликатеса. Недолюбливают болотников и не переносят вампиров. Вампиры, кстати, прямые их конкуренты. Фью-фьюеры пьют кровь своих жертв, хотя и свежим еще отбивающимся мясом не брезгуют. Так это что, получается, все свои угрозы сумасшедший попугай вполне мог осуществить? Я нервно сглотнула, порадовавшись тому, что он улетел. А взъелся на меня... Тьфу, какое жуткое словечко. В общем, плотоядный не попугай, похоже, учуял Уню, ведь тот хоть и маленький, а все же дракон. Целиком не заглотит, но по кусочкам вполне может схрумкать. «Можно я буду на ментальную магию ходить?» Спросил я, вспомнив первоначальную тему разговора. «Думаю, это поможет пробудить мои способности». Способности по управлению шкафом, естественно. Августис задумался. «Хорошо». Он медленно кивнул. «Пары по ментальной магии можешь посещать. Там ничего опасного для тебя быть не должно». «Спасибо». Из кабинета ректора я вышла совершенно довольная. Еще бы, основная проблема – проблема отсутствия магии при учёбе в магической академии теперь решена. Осталось только с пророчеством разобраться на тот случай, если в течение полугода от меня, как от избранной, все же что-нибудь потребуется. Буду хоть знать, чего ожидать, а то, может, меня в жертву захотят принести. Придется сбегать в ничто. В остальном же просто тихонько посижу, особо не высовываясь. Быть может, мне даже удастся пережить эти несчастные полгода. Я успела без спешки позавтракать, взять учебник по ментальной магии и отправиться на единственное занятие, от которого меня не отстранили. В конце концов, нужно ведь научиться управлять собственными мыслями, если родной чудо реагирует на них столь катастрофически. В аудитории обнаружился только один факультет. Среди наших первокурсников я никого не знала, поэтому села за парту одна. Даже задумалась, а не познакомиться ли с кем-нибудь из группы. Все же мое знакомство с местными ограничено нимфой-соседкой, подозрительным демоном, самовлюбленным эльфийским принцем, темным властелином, единорогом и таинственным драконом. Да, странная тенденция вырисовывается. Постепенно аудитория заполнилась, и вскоре вошел преподаватель. Стоило взглянуть на него, как у меня перехватило дыхание. Широкие плечи, которые совсем недавно я гладила во сне, распущенные длиной чуть ниже плеч вьющиеся волосы, темно-каштанового насыщенного оттенка, загорелая кожа, правильные черты, пухлые губы и глаза цвета горького шоколада. Мужчина не соответствовал моему вкусу, но производил яркое впечатление, притягивая взгляд снова и снова. Длинный приталенный камзол из плотной темно-синей, почти черной ткани с двумя рядами золотистых пуговиц выгодно подчеркивал фигуру. Преподаватель неторопливо осмотрел всех студентов, а потом наши глаза встретились, и мир покачнулся. Голова закружилась, окружающее пространство куда-то поплыло, сердце забилось надрывно, учащенно. Это длилось только пару секунд, но для меня они растянулись в бесконечность, спустя которую мужчина качнул головой и отвел глаза. Я растерянно моргнула, приходя в себя. И что это такое было? «Доброе утро, студенты!» проговорил он сильным, уверенным голосом. «Я Элимар Гарайский и буду преподавать вам ментальную магию. Все вы знаете, что любой маг, обладающий хотя бы малыми способностями к менталистике, сможет прочитать ваши мысли, а хороший маг без труда взломает почти любой защитный амулет. Поэтому вы должны сами научиться ставить такую защиту, которую пробить будет невозможно. Для этого не потребуются никакие способности, лишь сила воли, чистый ум и умение контролировать собственные мысли. А вот с мыслями у меня, похоже, проблема. Элимар больше не смотрел в мою сторону, однако я отчетливо чувствовала его присутствие. Нет, не в аудитории за преподавательской кафедрой, что было бы вполне логично. Я чувствовала его намного ближе, как будто он стоял прямо передо мной и скользил по телу пробирающим до мурашек взглядом. «Некоторые из вас действительно способные к ментальной магии и научатся проникать в чужой разум, однако начнем мы именно с защиты». Элимар улыбнулся. «Это вам сейчас пригодится намного больше, особенно в моем обществе». «Это правда, что для вас не существует преград?» — спросила одна из студенток. «Говорят, вам даже ломать защиту не нужно, для вас ее просто нет. И все чужие мысли как на ладони». Студенты замерли, раскрыв рты, а преподаватель мягко улыбнулся. «Верно. Именно так. Ох ты ж, вот я попала. Какая идиотка. Сама ведь напросилась на эти занятия. И что теперь? Что будет, если он прочитает мои мысли? Если он узнает о... о... «Так, не думать об этом, не думать». Я начала впадать в панику. Сердце уже колотилось, как сумасшедшая голова кружилась. «Может отпроситься выйти и сбежать? Так ведь он догадается, что я прячу важные мысли. В один миг раскусит. И все, меня убьют. Причем в самом, что ни на есть прямом смысле, если верить словам Нуфиуса». «Господи, ну какая же я идиотка! Все, мне плохо, умираю!» По аудитории после признания преподавателя пронесся громкий шепоток. Или тем временем продолжил. Я не буду часами зачитывать вам теорию. Изучить учебники вы можете сами. Здесь мы будем заниматься исключительно практикой». Студенты начали озираться по сторонам и нервно трястись. Я затряслась сильнее всех. «Вам придется противостоять мне», криво усмехнувшись, сообщил Элимар. Кажется, своим заявлением он убил весь факультет. А затем жестко добавил. «Вы попаданцы. Вам предстоит немало трудностей, как только вы покинете стены Академии». Представьте, что будет при встрече с врагом, который читает ваши мысли, который предугадывает каждый шаг, каждое движение. Вы не продержитесь в бою с ним ни мгновения. Вы умрете еще до того, как произнесете первое слово своего заклинания или нанесете удар холодным оружием. Умение защищать свои мысли, делать их недоступными для ментальных магов – вот наша первостепенная задача. Вы должны освоить данное умение как можно скорее. Конечно, никто не захочет, чтобы я прочитал его мысли, а значит… Преподаватель снова усмехнулся. «Значит, вы будете очень стараться». Оглядев настороженно остороженном студентов, добавил. «Анжелика, вы первая? Выходите к доске!» Контрольный выстрел. В голову. «О боже, сейчас точно все мои мысли прочитает. Если среди других студентов я могла остаться незамеченной, то идти к доске — это конец. Может, в обморок упасть. Ага, и при этом не думать совершенно. Увы, я на такой подвиг не способна». Я ерунду всякую думаю, из-за чего окружающих может возникнуть ощущение, будто не думаю вовсе, но мысли свои никуда не деть. Как там йоги поступают? Солнышко припекает, я вижу озеро, травку зеленую, подставную и избранную на ней. Черт, да что ж такое? «Анжелика, вы о чем-то задумались?» — окликнул меня Элимар. Видимо, я слишком долго размышляла. «Рановато. Подойдите ко мне и думайте сколько душе угодно. Я... я не могу... у меня неприличные мысли...» выдавила я, не двигаясь с места. «Неприличные? О, вы даже не представляете, как я люблю неприличные мысли!» «Подойдите, не бойтесь!» Н «Не могу!» Ну вот, уже начала заикаться. «Тогда я сам подойду!» Хитро улыбнулся преподаватель и, спустившись с кафедры, в самом деле зашагал по направлению ко мне. Первой мыслью было вскочить из-за парта и броситься бежать в вглубь аудитории. Пусть лучше отчислят за неподобающее поведение на паре, чем убьют за избранное самозванство. Но я почему-то не сдвинулась с места. Наверное, на чудо наивно надеялась. Или, может, слишком дрожали ноги, когда я смотрела на приближающегося ко мне Элимара. «А я... я эротический сон вспоминаю!» — нашлась я. Однако, заметив, что преподаватель даже не сбился с шага, нервно выкрикнула. «С вами в главной роли!» И покраснела. Пусть я очень приукрасила свой сон, однако ж присутствовал в нем Элимар, присутствовал. Подумаешь, мы обсуждали странности из жизни креветок. Зато я восхищалась его плечами. Уф сработало. Мужчина споткнулся, не дойдя до меня всего пару рядов. Встретившись с ним глазами, я проигнорировала от чего то сбившееся дыхание и начала усиленно думать о нем, о тех самых мускулистых плечах, о том, как поглаживаю их, как опуская руки на сильную широкую грудь. Наверное, получалось не слишком эротично, но я искренне старалась, чтобы не думать ни о чем другом в избежание. Элимар сверлил меня взглядом, и я смущенная и перепуганная одновременно смотрела в ответ старательно транслируя неприличные мысли. Цепкие глаза цвета горького шоколада, казалось, осторожно прощупывали меня, но на откровенные мысленные картинки мужчина никак не реагировал. Что, совсем не соблазнительно? Ну, признаю, не умею я. Представила, как подошла к нему еще ближе, подняла голову, потянувшись к губам. Нет? Снова никак? Мужчина нахмурился. «Лика, у вас какой-то артефакт из вашего мира?» — с недовольством спросил преподаватель. «Что? Артефакт, действия которого я не могу понять». Я не чувствую никакой посторонней магии, никаких блоков, но ваши мысли мне недоступны. Я выдохнула, сообразив, наконец, что он не может прочитать мои мысли. Господи, какое облегчение! Спасибо! Спасибо всем и сразу за это чудо! Чуть по стулу не растеклась, когда напряжение разом покинуло меня. Ладно, сегодня займемся самым простым — медитацией, — резко сменил тему преподаватель, поджав губы. В его взгляде мелькнуло что-то опасное, пугающее, из-за чего похолодели кончики пальцев. Но уже в следующий миг Элимар отвернулся, и я в очередной раз облегченно вздохнула. Оставшуюся часть занятия запомнила плохо, если не сказать, что не запомнила совсем. Перед глазами плыло, и голова гудела так, словно была банковским сейфом, который до этого упорно пытались взломать средневековым тараном. Элимар что-то говорил, сухо и отрывисто. Я не улавливала слов, но, судя по интонации, он едва сдерживал рвущееся раздражение. Быть может, пытаясь прочесть мои мысли, так перестарался, что повредил эту свою ментальную читалку? Ну или как там у них она официально называется? Да, мысли путались в, мягко говоря, бессвязный бред, и я никак не могла с ними совладать. Почему-то чувствовала себя как овощ, капуста, брокколи. Видимо, перепуганный организм выбрал для себя такую маскировку. Даже удивительно, что я не сошла с ума. Впрочем, куда удивительное, что я не сошла с ума дальше. А дальше ведь стало еще веселее. Начались галлюцинации. Мне виделось, что по аудитории порхает Уня, вот только размерами он был сейчас явно побольше. Верхом на нем восседал Ири Лихар и громогласно распевал «Что мне снег, что мне зной, что мне дождик проливной, когда мои клыки со мной». В уголке Бонифаций и играли в шашки, принц орал, что ставит свои два полцарства, единорог орал, что пусть ставит их в какое-нибудь другое место. И как апофеоз, на трибуне угнездился Элимар с птичьим черепом в руках. Кажется, череп этот раньше принадлежал тому жуткому попугаю ректора, Преподаватель ментальной магии пытливо смотрел в пустые глазницы своего собеседника и сквозь зубы вместо традиционного «быть или не быть» цедил. «А ну, признавайся, о чем ты думаешь? Небось, видел неприличный сон со мной в главной роли?» Череп ни в чем не признавался. Наверное, у него был какой-то защитный артефакт. А потом все разом завертелось, закружилось и оглушительно зазвенело. И в этом хаосе рехнувшегося мира передо мной появилась бабочка с угольно черным узором на золотистых крыльях. «Погоди», — удивилась я. Разве у тебя не должно быть наоборот? Крылья черные, а узор золотистый». Бабочка ничего не ответила, просто исчезла в затопившемся вокруг ярком свете. Пару раз моргнув, я вдруг поняла, что смотрю в окно прямо на палящее в небе дневное светило. И в аудитории, кроме меня, уже никого нет. Видимо, пара закончилась, и все ушли. И препод, и студенты, и глюки. «Фух, отпустила», — с облегчением прошептала я себе под нос. Но если так будет на каждом занятии, то в гробу я видала вашу ментальную магию. Кое-как встав, я побрела к выходу, высматривала ту золотистую бабочку, но безрезультатно. Она, похоже, тоже была из серии, что курил мой мозг. А жаль, подумалась, что именно в подобных должна превращаться зловещая тьма при солнечном свете. Ага, идет такой темный властелин, а от него в разные стороны с радостным уиии! разлетаются золотые бабочки. Не успела я добраться до цели, как в аудиторию вошел Раэль и закрыл за собой дверь. Неужели это дурацкое видение меня до сих пор не отпустило? «Ну и как там твои два полцарства?» — на всякий случай поинтересовалась я. «Какие два полцарства?» — не понял он. «Значит, все-таки отпустила, и принц уже настоящий. Ура!» «Хотя нет, не ура. Что-то он какой-то злой». «Неважно. Я не стала вдаваться в подробности». «А ты здесь откуда? Разве у вашего курса не в другом корпусе занятия?» Очень надеялась на «Ой, да, конечно, как это я перепутал» и последующее сверкание эльфийских пяток, но, увы, Раэль моих надежд не оправдал. «Лика, ты же прекрасно знаешь, зачем я здесь». Смотрел на меня так осуждающе, как будто я у него последнюю карету угнала. Конечно, очень хотела избежать неприятной темы, но понимала, что Раэль все равно не отстанет. «Если ты про прошлую ночь, то у меня была веская причина не прийти». «И какая же?» Судя по его мрачному тону, веской причиной могло быть только приглашенное на свидание внезапно скончалось, и некроманты оживлять отказались. «Я спала. А когда я сплю, у меня совершенно нет свободного времени, чтобы куда-либо ходить. А теперь извини, но мне пора». Но принц не дал мне уйти, схватил за руку. «Послушай, милая, ты, похоже, плохо понимаешь, кто я здесь и кто ты». В голосе эльфа отчетливо слышалась угроза, да и пронзительный взгляд пригвождал к месту безо всякой магии. У меня даже мурашки от накатившего страха побежали. Старательно успокаивала себя мыслью, что в случае чего у меня есть бонифаций с очень острым рогом. «И когда я что-то говорю, это неоспоримый факт. У тебя нет другого выбора», — продолжил принц тихо, но все так же жутко. от одного бонифация тут явно будет мало. Натравлю еще и уню. Так что уясни раз и навсегда. Мое слово — закон». Он взял меня за подбородок и, обжигая дыханием, подытожил. Особенно для тебя. Бонифаций, Уня... Нет, тут определенно надо натравлять сразу тёмного властелина вместе со всей его айсгалой. Ну или как там правильно называется этот зловещий аул. Можно вопрос личного характера? Прошептала я вкратчиво, незаметно нащупывая за своей спиной ручку двери. Можно. Эльф снисходительно улыбнулся. Отвечай только да или нет, хорошо? Он кивнул. Его губы были всё ближе к моим. Еще пара мгновений, и я уже просто не смогу озвучить свой вопрос. «Ты всегда такой самовлюбленный павлин? Или только по будням?» Раэль на мгновение озадачился, и я тут же выскочила из аудитории. В моих планах было мчаться куда подальше, вовсю прыть, но вместо этого вдруг налетела на как раз проходящего мимо дверей темного властелина. «Опять ты!» В его мрачном голосе слышались и усталость, и обречённость, и, кажется, желание удавить. «Да!» Я едва сдержала порыв стиснуть его в радостных объятиях. Ты не поверишь, но я снова заблудилась, и мне просто необходимо, чтобы меня кто-нибудь проводил отсюда. Я тебя провожу! В дверях аудитории нарисовался злой Раэль. Ага, как же, проводит! скорее заволос утащит в свою эльфийскую берлогу. Я перевела умоляющий взгляд на темного властелина. тьма под капюшоном тяжко вздохнула. Пойдем. Радостно пискнув, я решила на всякий случай взять своего невольного проводника за локоть, чтобы вдруг не сбежал но там, где, по моим прикидкам, этот самый локоть должен был быть, ничего не оказалось. Пальцы стиснули лишь плотную ткань плаща. Я попыталась снова, но опять напрасно. Темному властелину, видимо, надоели мои пощупывания, и он взял меня за руку. Ладонь окутала тьма, как и тогда в библиотеке, но я чувствовала вполне человеческое рукопожатие. Однако Ираэль не собирался так просто сдаваться. Хотел преградить нам дорогу, но одного взгляда властелина хватило, чтобы эльф так и замер на полушаге, а через мгновение развернулся, бодро прошагал обратно в аудиторию и закрыл за собой дверь. «Научи, а!» — восхищенно попросила я. «Отстань, а!» — в свою очередь мрачно парировал мой спаситель. «Меня бояться надо, понимаешь? Бояться!» «Я и боюсь!» — я честно изобразила испуг. «Оно и видно!» Властелин снова вздохнул и весьма недружелюбно добавил. Учти, роль бесплатного экскурсовода исполняю в последний раз. Рисуй теперь себе стрелочки на стенах, посыпай путь хлебными крошками, заведи себе гнома-навигатора, что угодно, но ко мне больше не подходи. Ты злой, не удержалась я. Я не просто злой. Я темный властелин. Он ответил вполне спокойно, но почему-то в коридоре даже темнее стало, и тут же накатил невнятный ужас. Больше мы ничего друг друга не сказали. Пусть я сама могла найти дорогу, и властелин мне понадобился только для запугивания Раэля, я не стала идти на попятную. Ни в коридорах, ни на лестницах мы никого не встретили. Видимо, время уже подкралось к обеду, и народ штурмовал столовую. Едва показался выход из учебного корпуса, темный властелин исчез в клубах тьмы. Даже моего спасибо не стал дожидаться. Но я и сама не расстроилась. Поспешила тренироваться в ментальной магии с афильтире. Искренне надеялась, что чудо дерева внемлет моим мыслям и вручит кусочек шоколадного торта для заедания стресса. Однако на торт надеялась я явно зря. На традиционном листке меню красовалась. Основное блюдо какой-то или странный. Закуска. Интересно, зачем ирилихар приходил ночью. Напиток. Райль, конечно, симпатичный, но слишком уж настырный. Десерт. И все-таки какой он темный властелин. Сгусток тьмы или все же он похож на человека. Совет дня. Главное в жизни определиться. Спасибо. Учту. Я вяло дерево улыбнулась и побрела за свободный столик. Выйдя из столовой, я так и замерла на месте, не в силах поверить собственным глазам. Со стороны жилого корпуса в развалочку шел Элвис Пресли, с улыбкой кивая встречным кокетливо хихикающим девчонкам. Я даже головой помотала. Неужели галлюцинации меня не отпустили? Но чем ближе легендарный певец ко мне подходил, тем яснее становилось, что с ним что-то не так. И шел он как-то странно, и само лицо его не очень-то на лицо походило. «Бонифаций?» Ошарашенно выдохнула я, когда он поравнялся со мной. «Как ты догадалась?» В свою очередь удивился он. «Меня даже Ив не узнала, хотя мы с ней на лестнице столкнулись». Ну да, конечно, если надеть на единорога белый костюм с золотыми блестками, нацепить черный парик и солнцезащитные очки, то он сразу перестает быть единорогом. Похоже, тут настолько привыкли к разнообразным диковинным существам, что не удивлялись ничему. И только я по своей неопытности еще шарахалась от каждого дива дивного. «Неважно, как догадалась, лучше скажи, что ты тут делаешь», недоуменно спросила я, отведя Бонифация чуть в сторону. «Не боишься, что из-за тебя и вину отчислят?» «Да не переживай ты, я ведь замаскировался», отмахнулся он. «Это, по-твоему, маскировка? Ты бы еще в костюме Дарта Вейдера вышел прогуляться, сразу бы составил конкуренцию темному властелину». «Слушай, не занудствуй, что твой шкаф не выдал, то я и надел, так что все претензии к нему, и вообще ради тебя же стараюсь». Бонифаци понизил голос до шепота. «Дело у нас срочное. Пошли давай, по дороге все объясню». Я была слишком заинтригована, чтобы возражать. Единорог спешно направился к учебному корпусу. Я старалась не отставать. «Ну и зачем мы здесь?» — спросила я, когда уже поднималась по лестнице. «Разведать обстановку». Бонифаци опасливо огляделся по сторонам и свернул с лестницы в правый коридор. «Тихо и незаметно». «Ага, единорог в костюме Элвиса Пресли. Что может быть незаметней?» Самое странное, что редкие встречные студенты и вправду не обращали на моего спутника особого внимания. Хорошо, хоть ни одного препода по дороге не попалось. Вдобавок, я в надежде высматривала темного властелина. Пусть бы этот грубиян убедился, что я нашла себе провожатого по достойне некоторых. Но, видимо, он был слишком занят какими-то злодейскими делишками, чтобы лишний раз по учебному корпусу разгуливать. «Так куда мы идем то Я кое-как переключилась с мысли о темном властелине. «Что то незаметно разведывать собрался?» «Если не вдаваться в подробности, удалось мне края муха зацепить любопытный разговор». Охотно ответил Бонифаций, продолжая осторожно красться по пустому коридору. «Предугадывая твои расспросы, поясню. Мы, лесные единороги, отлично слышим на любом расстоянии. Только при желании, конечно, а то бы уже давно все оглохли. Так вот, высунулся я со скуки в окно, а там внизу идет к учебному корпусу пара преподавателей ваших. Ну, я ухи и навострил от нечего делать. И не зря ведь. Они как раз говорили о грядущем совещании у ректора». Угадай с трех раз о чем? Правильно, об избранной. Я нервно сглотнула. Ну, я сразу за тобой рвану, продолжил Бонифаций. А теперь, Şu...imizin. мы уже близко. За очередным поворотом коридора показалась уже знакомая мне дверь кабинета ректора Августиса. Единорог с бесшумностью заправского хоббита на кончиках копыт подкрался совсем близко. Впрочем, и в паре шагов от двери все было отлично слышно. Даже странно, что руководство Академии не позаботилось о секретности своих совещаний. Или они просто и мысли не допускали, что у кого-то хватит наглости подслушивать? Судя по разномастности голосов, там собралось человек десять, включая самого ректора. К тому же по голосу я узнала Элимара, да еще трое казались смутно знакомыми. Скорее всего, принадлежали тем, кого еще на вступительном экзамене видела. «Нет, но это же катастрофа. Настоящая катастрофа», — голосил кто-то. «Провал в ничто средь бела дня. Хорошо хоть не в корпусах произошло, да и не провалился никто». «Но ведь это может повториться в любой момент. Где угодно на территории Академии. Это же такая паника начнется!» «Пока что единственный, кто наводит панику, это вы, почтенный Голидиус», — сухо перебил ректор. «Я согласен, ситуация из ряда вон, и мы не должны допустить повторения. Но не в наших силах остановить процесс разрушения. Вся надежда на избранную. Элимар, как сегодня все прошло?» Тебе удалось прочувствовать ее? Есть хоть какая-нибудь зацепка? Никакой. Мрачно отрезала Лимар. Избранная совершенно непробиваема для ментальной магии. Мне не удалось уловить даже крохотный отголосок ее мыслей. И уж тем более прочувствовать ее способности. Я сначала решил, что у нее при себе какой-то мощный защитный артефакт, но ничего подобного. А если имеет место вмешательство со стороны? Задумчиво начал третий, по голосу я узнала в нем преподавателя боевой магии. «Дело в том, что еще у меня на занятии произошло кое-что странное. Я сначала не придал этому значения. Видите ли, когда избранную атаковал один из студентов, чья-то сторонняя магия смягчила удар. Возможно, девушку пожалел кто-то из сокурсников, но кто? Его магия мне совершенно незнакома. Потому я сначала и решил, что это был всплеск силы самой избранной. Так может, и сейчас от ментальной магии ее защитил кто-то? Однозначно нет. Элимар был непреклонен. Для меня никакая магия не преграда. Скорее всего, загвоздка именно в прирожденных способностях избранной. Я бы мог обойти эту защиту, но мне понадобится призма и милата. Мы уже обсуждали этот вопрос, и моя позиция не изменилась. Отрезал Августис. Артефакт применять слишком рискованно. Чуть-чуть перегнешь палку со своей ментальной магией, и все. Вместо избранной получим заикающуюся сумасшедшую. Башку избранной оторвать! «Кормите ее же покрылым слезнякам!» Гундосов вставил кровожадный попугай, но тут же заглох, видимо, под суровым взглядом ректора. «Может, снова заняться пророчеством?» Робко произнес какой-то незнакомый голос. «А что толку им заниматься?» Вспылил другой. «Давай раз в пятисот и все вместе наведаемся в библиотеку, и что? Уйдем оттуда с тем же, что и обычно. Глупо продолжать надеяться на пророчество. Нам остается только ждать пробуждения силы избранной. «Есть еще проблема», — снова заговорил преподаватель боевой магии. «После появившегося вчера провала в ничто по Академии поползли слухи. Глядишь, так и паника начнется». «Значит, нужно студентов чем-то отвлечь», — задумчиво произнес Августис. «И чем же?» — проворчал тот, кого ректор назвал Галидиусом. «Учебой, как видите, они не слишком-то отвлекаются. Придумайте им какое-нибудь мероприятие пограндиозней». Пусть этим займут себе головы. Есть идеи? «Крушить! Ломать!» Вновь заголосил попугай. «Игры на выживание!» Но его предложение проигнорировали. «А что тут думать?» Хмыкнул преподаватель боевой магии. Им бы развлечение какое-нибудь. Турнир или там бал какой-нибудь». «Турнир слишком опасно», возразил ректор. «Нам сейчас излишние всплески магии уж точно ни к чему. А вот с балом затея интересная». Дальше мы с Бонифацием не слушали. Кто-то направился к двери, и мы тут же поспешили удрать с места преступления, пока нас не застукали. «И что ты обо всем этом думаешь?» – растерянно поинтересовалась я, пока мы шли к жилому корпусу. «Я думаю, что не завидую тебе». Единорог недвусмысленно взглянул на меня из под солнечных очков. «Похоже, на тебя решили возложить ответственность за существование Академии». «Тогда Академии хана», – мрачно буркнула я, – «и мне вместе с ней».